аристократически холодная Пола Негри, владычица дум берлинского Бомонда, неотразимый Виллифорст, мечта всех девушек Германии и многие другие. На дипломаты мало обращали внимания на красоту кинозвезд и опереточных див. Шла война, и они были на службе, ставя своей главной задачей выудить друг у друга Побольше информации. Более всего Бережков любил беседовать по его собственному признанию со словоохотливым турецким послом Гереде. Сейчас, после вступления немецких войск в Болгарию, информация турка могла быть наиболее ценной, хотя бы для прояснения позиции Турции в этом вопросе. Тем более, что Гереде сам лез с информацией, неизменно начиная свой разговор фразой. — Не могу поручиться, что это так, но все может быть, и потому я решил вас проинформировать конфиденциально. При этом он угощал Бережкова турецким кофе. Таким густым, вспоминает Бережков, что в чашке чуть ли не торчком стояла ложка. Рахат лукумом и знаменитым измерским ликером. Излюбленной темой разговора турецкого дипломата были разговоры о возможном захвате немцами нефтяных районов Ирака. Это очень интересовало Бережкова, поскольку он знал, каким бельмом у всего советского руководства была проклятая английская авиабаза в Масуле под Багдадом, которую Гитлер клятвенно обещал Сталину уничтожить уже скоро, как год назад. Хитрый и опытный Бережков мгновенно стрелял турка внешне совершенно естественными вопросами. Напоминаю, что проще всего немцам было бы достичь Ирака именно через территорию Турции. «О нет!» — тут же вскидывался Гереде. Турция не раз заявляла, что она не пропустит немцев через свою территорию. «Если Германия попытается это сделать, мы будем сопротивляться. Немцы это знают». Значит, не унимался Бережков, они уже обращались к вам с такими предложениями? Турецкий посол скрывался за дымом кальяна, и из-за дымовой завесы слышался его несколько смущенный голос. Ну что я этого не говорил. Просто им известно, что мы их не пропустим. Но им нужно позарез горючее для танков, авиации, подводных лодок. «Следовательно, им придется высадить парашютный десант, чтобы захватить Масул». «А для этого нужны базы. Греция, острова в Эгейском море, Египет». «Если немцы высадятся в Ираке, Турция будет зажата с двух сторон. Тогда нам будет трудно, очень трудно». «И в этом случае, — продолжал Бережков, — вы примкнете к Тройственному союзу». «Я этого не говорил». Булькал кальяном Мангереде. Турция не хочет ни с кем ссориться. Англичане наши друзья, немцы наши друзья, русские тоже наши друзья. Англичане утверждают, что ради захвата Ирака вы ведете с немцами переговоры о пропуске их армии через Кавказ. Но я лично в это не верю. Слишком далекий и сложный путь. Да и опять не избежать прохода через турецкую территорию. У вас с Гитлером пакт не нападений. Я знаю из авторитетных источников, что он твердо намерен его соблюдать. На нас, немцам, тоже нет смысла нападать. Поверьте мне, они теперь сосредоточатся на Египте, помогут Муссолине овладеть Грецией, а затем высадят десант в Ираке. Вот каковы их планы. Японский посол в Берлине генерал Хиросио Сима, хотя всегда был в штатском, Поражал Бережкова своей военной выправкой и резкой жестикуляцией правой рукой при разговоре. Как будто постоянно рубил кого-то самурайским мечом. Асима, служивший когда-то в Квантунской армии, считал трагическими недоразумениями конфликты, периодически вспыхивавшие на границе между японской и советской. Армиями, давая понять, что является сторонником если не дружеских, то, по крайней мере, нормальных отношений с Советским Союзом. Это даст возможность, подчеркивал генерал.